28 как кончилась борьба что на корабле началось на корабле и должно кончиться сказал джиджи -Джи, кивая мудрой лысой головой когда кентон рассказал ему о своем видении думая недолго нам осталось ждать прежде чем мы увидим этот конец а потом спросил кентон кто знает пожал широкими плечами джиджи -Джи. но пока кланят жив для нас покоя нет волк Да, я думаю, что знаю, что означает эта сгущающаяся тень на черной палубе. Из этой тени за нами следит Кланет. По ней он следует за нами. Кожа у меня чувствительная, и она говорит мне, что черный жрец близко. Когда он появится, что ж, мы победим его, или он победит нас. Вот и все. И думаю, не стоит тебя рассчитывать на какую-нибудь помощь от Иштар. Помни, в твоем видении она обещала только, что кончится борьба между ее гневной ипостасью и темным повелителем. Не тебе, ни Шерейн, она не давала никаких обещаний и никому из нас. Это было бы хорошо, весело ответил Кентон. Пока у меня есть возможность честно, лицом к лицу стоять перед этим порождением адских помоев к Ланетам, я доволен. «Но мне кажется, ты понял, что она не очень довольна твоими словами», – лукаво улыбнулся джи, джи «Но это не причина для преследований Шарейн», – ответил Кентон, возвращаясь к прежним мыслям. «А как иначе она может наказать тебя?» – зловеще спросил джи, джи Потом посерьезнем. Вся его проказливость исчезла. «Нет, волк», – сказал он и положил руку ему на плечо. «У нас мало шансов, и все же». Если твое видение истинное, и эти огоньки, которые ты видел, реальны, это многое значит. Только когда эти огоньки, которые, если ты и Шарейн, встретятся в бесконечном пространстве и станут одним пламенем, и к ним подлетит другое пламя, которое некогда было Джи-Джи из Невении, позволите ли вы ему быть с вами?» Задумчиво продолжал Джи-Джи. «Джи-Джи!» В глазах Кентона показались слезы. «Что бы с нами ни случилось, и где бы мы ни оказались, ты будешь с нами, пока сам этого хочешь». «Хорошо», – прошептал Джи-Джи. Сигурд крикнул у рулевого весла. Он указывал на нос корабля. Они побежали к двери Шарейн, через ее каюту и каюту девушек, на маленькую палубу под заостренным носом. На горизонте показалась линия башен и миноретов, шпилей и колоколин, небоскребов и мечетей, огромный город. С того места, где они находились, эти очертания оказались слишком правильными, слишком ровными, чтобы не быть искусственными. Город ли это? Убежище, которое они ищут? Место, где они могут остановиться, не опасаясь Кланета и его своры, пока не смогут встретить эту свору и ее хозяина на более равных условиях. Если это город, какие гиганты воздвигли его?» Глубже погружались весла, корабль пошел быстрее, ближе подошел к барьеру. Это не город. Из глубины Бирюзового моря торчали тысячи скал, синих и желтых, алых и малахитно-зеленых, скал, окрашенных охрой и скал, вымоченных в красных красках осенних закатов. Многоцветная Венера забытого каменного народа, вырубленная каменными титанами. В одном месте стройный минарет на 200 футов возносился в воздух, при этом в толщину он едва достигал 10. В другом пирамида размером в Хеопсову с аккуратно отделанными сторонами. Тысячами, насколько хватало глаз, возвышались многоцветные конусы и пики, вершины и минореты, обелиски, колокольни и башни. Прямо из глубины вздымались они, а между ними море вливалось во множество каналов, узких и широких. В одних оно текло спокойно, в других с завихрениями, водоворотами и стремительным течением, а в некоторых местах море лежало гладкими озерами. Викинг снова крикнул тревожно, призывно и сопроводил свой крик ударами меча о щит. Немного больше мили сзади показалась длинная линия судов, 20 или больше, с одной из двумя банками, военных кораблей, которые неслись на веслах, опускавшихся и поднимавшихся со скоростью удара меча. Впереди неслась стройная черная берема, прыгая по волнам, как волк. Свора Кланета во главе с черным жрецом. Свора, незаметно для Сигурда, вылетевшая из тумана. Его глаза, как и глаза остальных, были устремлены на колоссальную фантазию из камня, которая оказалась концом этого странного мира. «В скалы!» – закричал Кентон. «Быстрее!» «Ловушка!» – закричал Сигурд. «Не только для нас, но и для них!» – ответил Кентон. «По крайней мере, в скалах они не смогут окружить нас своими кораблями!» «Единственный шанс!» – согласился джиджи. -Джи. Рабы согнули спины. Корабль летел по широкому проливу между двух монолитных раскрашенных минаретов. За ними слышались крики, лай голодных псов при виде добычи. Теперь они плыли среди скал. Грибцам приходилось работать медленно, и требовалось все искусство викинга, потому что их поворачивало течением, разворачивало то носом, то кормой, а рядом возвышались угрожающие скалы. Поворачиваясь, уклоняясь, они продвигались все вперед и вперед, пока открытого моря сзади совсем не стало видно. Но теперь Экланец со своей сворой углубился в лабиринт. Они слышали скрип весел, команды кормчих, их искали, выслеживали. Неожиданно, будто отрезанный, исчез свет. Наступила тьма. Тьма закрыла канал, по которому они плыли, закрыла скалы. От преследующих кораблей донеслись сигналы рога, резкие приказы, выкрикиваемые голосами, полными страха, возгласы. Во тьме начало разгораться пурпурное сияние. «Не ргал!» – прошептала Шарейн. Это идет нергал. Вся черная палуба затянулась чернильно-черным облаком. Из этого облака вынырнул Сигурд и побежал к остальным. Теперь со всех сторон горизонта к ним устремились черные столбы. Основания их находились в угрюмом море, а вершины терялись в туманной пелене над головами. И с ними приближался кладбищенский запах, дыхание смерти. Нергал во всей своей мощи задрожала Шарейн. «Но Иштар! Иштар обещала, что борьба закончится!» – простонал Кентон. «А она не сказала, как она кончится!» – причитала Шарейн. «И, о, любимый, Иштар больше не приходит ко мне! Вся моя сила ушла!» «Иштар! Иштар!» – воскликнула она. Кентон обхватил ее руками. «Мать, мою жизнь отдаю за жизнь этого человека! Мою душу за его! Мать Иштар!» Передние ряды, кружащихся столбов, теперь были совсем близко. Пространство между ними и кораблем быстро сужалось. Как эхо, возгласов Шарейн сверкнула молния. Жемчужно-белая и жемчужно-розовая, она осветила их всех. Шарейн, троих мужчин, девушек-воинов, жавшихся с бледными лицами к ногам Шарейн. Высоко над их головами, на высоте трех человеческих ростов, повис большой огненный шар. лучезарный, ясный, яркий, гораздо ярче полной луны. Из его краев полились лучи, окружили всю переднюю часть корабля, накрыли его пологом света. Теперь они стояли в сияющем конусе, вершиной которого был шар. А вокруг этого конуса кружили черные столбы, пытаясь прорваться, найти вход и не находили. Вначале далеко, потом все ближе. Послышались резкие крики, они становились все громче, как будто кричали адские орлы, только что выпущенные из преисподней. Пурпурная тьма посветлела, стала огненно-фиолетовой, и ее пронзили бесчисленные алые огоньки. Эти мириады огней обрушились на корабль, как маленькие огненные змейки. Ударялись они о шар и о стороны сверкающего конуса. Летели, как огненные стрелы, били, как копья, с огненными наконечниками. Послышался шум, шорох тысяч крыльев. Вокруг спокойного шара и конуса света вились тысячи голубей и штар. И как только огненные змеи устремились вперед, навстречу им летели голуби. Как маленькие живые щиты из сверкающего серебра встречали они удары огненных копий своей грудью. Откуда появились эти голуби? Стая за стаей летели они из лунного шара, и их пепел уносил ветер, но на место каждого сгоревшего появлялись десятки новых, и воздух трепетал от ударов их крыльев. Крик взметнулся на целую октаву. Чернильное облако поднялось над палубой гигантское, башнеподобное, оно повисло в небе. Бесчисленные огненные острия полетели навстречу друг другу, соединились. Они превратились в алый огненный ятаган, который обрушился на сияющий шар и на корабль. И тут же удар ятагана встретил щит из голубей. Это на самом деле был щит, достойный рук и штар. И всякий раз, как ятаган наносил удар, щит отражал его. Огонь бился, а серебряный щит, его живое серебро помутнело, но не было пробито. И тут же к этим ранам слетались новые тысячи голубей и залечивали их. Ятаган потускнел. Больше его огни не казались такими яркими. Лунный шар пульсировал, его сияние расширялось, ослепительно, ошеломляюще, и отгоняло тьму. Быстро, как и появился, шар исчез. Вместе с ним исчезли и голуби. Кентон видел, как гигантский ятаган остановился в нерешительности, как будто страшную руку, державшую его, остановило какое-то сомнение, затем снова ударил вниз. И на середине падения встретился с другим мечом, ослепительно яркого света, мечом, выкованным из всех тех огней, что он видел в своем видении, и которые были жизнью того сияния, что оплодотворяло бесконечные рои миров. Алый Ятаган раскололся, и тут послышался голос, голос Иштарт. «Я победила тебя, Нергал!» И огрызающийся ответ Нергала. «Хитрости, Штарт! Не с тобой, а с твоей гневной ипостасью мы вели борьбу. И снова Иштар, никакой хитрости не ргал. Я никогда не говорила, что не буду бороться с тобой, но я все же иду на уступки. Хоть ты и потерял этот корабль, я не беру его, корабль свободен. И неохотно, по-прежнему огрызаясь, нергал Борьба не окончена, корабль свободен. На одно мгновение Кентону показалось, что он видит огромное туманное лицо. которая смотрит сверху на корабль, в котором нежность всех матерей, всех любящих женщин под солнцем. Туманные глаза взглянули на Шарейн, мягко, но загадочно на него. Лицо исчезло, и как будто прикрыли чем-то лампу, упала тьма, и как будто подняли завесу. Тьма исчезла, его место занял свет. Корабль находился в широком канале, вокруг фантасмогория каменных строений. Множество толстых обелисков, тускло-зеленых и ярко-зеленых, высоко поднимали свои вершины. В трех полетах стрелы сзади вздымался монолит, пирамидальный. Его заостренная вершина находилась в сотнях футов в воздухе, и из-за него выползала черная берема кланята.